Арьергард. Роланд приговорен к смерти. Карл разгромил Испанию, забрал замки, захватил города. «Война моя кончена!» — сказал король и направился к милой Франции. Кончился день, наступил вечер. Граф Роланд водрузил свое знамя высоко на вершине холма. Вокруг него французы раскинули свой лагерь. Между тем войско неверных подвигается глубокими долинами, в кольчугах и шлемах, со щитами, саблями и копьями, вершины гор покрыты лесом, и мусульманское войско делает там привал. Четыреста тысяч человек выжидают там восхода солнца, а французы даже и не подозревают их присутствие. Свет меркнет, и наступает черная ночь. Император Карл о заснул, и снится ему странный сон. Он видит себя в тесном ущелье со своим ясеневым копьем в руках. И вот граф г а н и л о н выхватывает у него это копье и потрясает им с такой силою, что искры летят к небу. Но Карл спит, не просыпаясь. Тогда другой сон приснился ему. Он во Франции, в своем ахине. Медведь прокусывает ему руку до самой кости. Затем со стороны а р д е н а появляется леопард и с яростью нападает на него. но из залы выбегает борзая собака. Со всех ног мчится к Карлу, отрывает правое ухо у медведя и накидывается на леопарда. «Ну, будет битва!» — восклицают французы и не знают, кто победит. А Карл спит, не просыпаясь. Минует ночь, сменившись ясною зарей, и император гордо продолжает свой путь. По воздуху несутся звуки труб. — Господа о б о р о н ы говорит Карл, — взгляните, какие перед нами горные проходы и узкие ущелья, и решите, кого поставлю я в арьергард. — Роланда, моего пасынка Роланда, — восклицает Ганилон, — нет более доблестного барона, в нем спасение твоих людей. С презрением взглянул на него Карл. — Ты, олицетворение самого с черта, и душа твоя полна смертельной вражды. Кто же будет тогда в авангарде?» «Ожье из Дании», — ответил г а н и л о н «лучше него никто не справится с этим делом». Граф Роланд, услыхав, что г а н и л о н предложил дать ему арьергард, поспешил поблагодарить отчима и выразить королю свою готовность до последней капли крови, прикрывать войско Карла и защищать обоз. Но император молчал, опустив на грудь голову и теребя свою бороду. Он не мог удержаться от слез. Наконец он обратился к своему племяннику, предлагая ему половину своего французского войска. Но граф отвечал, что он не может изменить чести своего рода и оставит при себе только двадцать тысяч храбрых французов. «Смело иди узкими ущельями! Пока я жив, тебе некого опасаться!» Граф Роланд поднялся на вершину холма, надел свою лучшую броню, шлем, пристегнул свой меч Дюрендаль с золотой рукоятью и закинул за спину колчан, расписанный цветами. Сел на своего коня Вейлантифа и взял в руки копье, с прикрепленным к нему белым знаменем. К нему присоединились Оливье и многие другие любимцы короля и даже епископ Тюрпин. «Пойду и я», — сказал Готье, «я вассал Роланда и не могу от него отстать». Когда они выбрали себе 20 а д ц тысяч воинов, Роланд подозвал к себе Готье и сказал, «Возьми тысячу французов, из нашей собственной французской земли, и займи с ними все ущелья и высоты, чтобы императору не пришлось терпеть урона. — Я обязан это сделать для тебя, — отвечал Готье, и с тысячу французов углубился в горы. — Он вернется не раньше, чем потеряв семьсот бойцов. Король Бельферна Альмарис в тот же день даст ему отчаянную битву. Карл вошел в долину Ронсеваля. Барон Ожье вел авангард, и никакой опасности не предвиделось с этой стороны. В Тулу же был Роланд Соливье, двенадцатью перми и двадцатью тысячами природных франков. Помоги им, Бог! Их ждет страшная битва. И г н е л о н знает это. Негодяй и изменник! Но он за золото продал свое молчание И не скажет ни слова. Высокие горы и темные долины, Скалы черны и страшны узкие ущелья. В тот же день не без труда Прошли по ним французы, Но когда они увидели, наконец, Гасконию, Землю их повелителя, Они вспомнили свои земли и дома, своих жен и дочерей, и заплакали от радости. Но всех больше волновался Карл, покинувший своего племянника в ущельях Испанских гор. С Роландом остались двенадцать пэров и двадцать тысяч французов. Они не знают страха и не боятся смерти. И Карл тоскливо теребит свою бороду, из глаз его катятся слезы. и он закрывается своим плащом. Рядом с ним едет герцог Немский. «Что так заботит тебя?» — спрашивает он короля. «Нужно ли спрашивать об этом?» — отвечает Карл. «Мое горе так велико, что я не могу не плакать. Франция погибнет через ганилона. Сегодня ночью я видел во сне... что Ганилон н сломал копье в моих руках. Тот самый Ганилон, что заставил меня оставить в арьергарде моего племянника. Мне пришлось покинуть Роланда во вражьей земле. Что будет, если я потеряю его? На свете нет ему подобного. Карл Великий не может удержаться от слез. И сто тысяч французов, т р о н у т ы его горем и объяты странным страхом, за роланда его предал этот негодяй г а н и л о н это он получил от короля неверных щедрые подарки золото и серебро ткани и шелковой одежды лошадей и мулов верблюдов и львов и вот марсиль зывает своих испанских баронов графов и гетцогов с эмирами и графскими детьми он собирает их в три дня до ста тысяч. и по всей с а р а г о с е раздается бой барабанов. На вершине высочайшей башни воздвигают статую Магомета. Ни один мусульманин не проходит мимо, не поклонившись ей. Затем неверные устремляются через всю страну по горам и долинам. Наконец, они видят знамена французов. Это арьергард «Двенадцати товарищей», и сарацины не упустят случая сразиться с ним. Впереди всех подвигается племянник Марсиля верхом на муле и подгоняет его палкой. Со смехом обращается он к дяде, прося в награду за службу поручить именно ему поразить Роланда. И Марсиль передает племяннику свою перчатку. Племянник Марсиля с перчаткой в руке просит дать ему еще 11 баронов, чтобы помериться с двенадцатью перами. — Идем, племянник, — говорит ему брат Марсиля, — идем вместе, и горе арьергарду Карла Великого. Король варварской земли Корсаблис с душою предателя говорит, однако, как истый вассал. За все золото мира я не соглашусь показать себя трусом и сражусь с Роландом, если только найду его. За ним пешей несется быстрее конного Майприм Бригальский и с Марсилем поравнявшись восклицает. Идем в долину Ронсеваля и смерть Роланду, если он мне попадется. Спешит к ним и эмир из Балагера. Красавец с собой, с лицом гордым и ясным, Истый барон, будь он христианином. Все бегут к племяннику Марсиля и грозят Роланду смертью. Так собрались двенадцать п о в короля Марсиля. Они берут с собой сто тысяч сарацин, Стремящихся в битву и вооружаются, удалившись в сосновый лес. Они надевают свои сарацинские брони Все на тройной подкладке. На головы надеваются рацинские шлемы и пристегивают к поясу венские сабли. Ярко блестят их щиты и копья. По воздуху развиваются трехцветные знамена. Покинув своих мулов, они садятся на коней и подвигаются плотными рядами. День был ясный, и оружие неверных сверкало в солнечных лучах. Звук тысячи труп разносился по воздуху. Французы слышат шум. «Товарищ, — говорит Оливье, — сдаётся мне не миновать нам боя с сарацинами. «Дай Бог, — отвечает Роланд, — наша обязанность — отстаивать здесь короля. Всё мы должны сносить ради нашего повелителя. Надо терпеть нам и зной, и стужу, и раны. И увечья. Наше дело — наносить м о л о д е ц к и е удары, Чтобы не сложили о нас дурной песни. И уж, конечно, не я подам пример трусости.